Глава восьмая Великий князь Мстислав 1125-1132 годы Набег половцев Изгнание Ярослава Черниговского Начало особенных княжений Муромского и Рязанского Удаление половцев за Волгу Междуусобия в юго-западной России, ссылка князей Полоцких в Грецию, война с Чудью и Литвою, кончина Мстислава, голод, древнейшая грамота. Мстислав Владимирович наследовал достоинство великого князя, братья его господствовали в уделах, Ярополк в Переяславле,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 ту твердость, соединенную в нем, подобно как в Мономахе, с нежной чувствительностью души. Книжение его, к несчастью кратковременное, прославилось разными успехами воинскими, которыми он желал единственно успокоить государство и восстановить древнее величие онова. Половцы, сведов, о кончине Мономаха, думали, что Россия осиротела и будет снова жертвою их грабительства. Они хотели соединиться с торками, кочевавшими близ Переяславля. Но Ярополк Владимирович, тамошний князь, узнал о всем намерении, велел торкам въехать в город и, сам не имев терпения дождаться помощи от своих братьев,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 и разграбил их домы, Мстислав клялся изгнанному князю наказать сего мятежного сына Олегова. Следуя несчастному примеру отца, Севолод заключил союз с половцами. Варвары в числе семи тысяч спешили к границам России, дав весть о том черниговскому хищнику, но послы их не могли уже возвратиться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 из Клёцка. Все они долженствовали начать военные действия в один день. Все Волотольгович, послушный великому князю, и братья его вместе с отрядом верных торков, отданных начальство боярину Ивану Войтишичу, в то же время шли к минскому городу Борисову. Изяслав взял Логошск, еще ранее назначенного Мстиславом дня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 Сыновья Рогволдовы с женами и детьми были на трех ладьях отвезены в Константинополь. Мстислав отдал княжение Полоцкое и Минское, сыну своему Изяславу. 1130-1132 годы князь новгородский Всеволод, соединясь с братьями, два раза ходил на чудь или эстонцев зимою.